Глава 16. Зимний бал. Кто ходит в гости, то есть на балы по утрам, тот поступает мудро. Особенно когда вы вчера с друзьями полночи придумывали коварные планы и разрабатывали стратегию. Снежная полночь сегодня, уже сегодня. Зимнее волшебство везде, вся природа оделась в снежные наряды. Академия украшена ёлочными гирляндами. Радуется жизни, звенят крылышками ледяные феечки. Отбивают часы на башне Академии последние такты. Сегодня, сегодня нас ждёт нечто совершенно феерическое. Тягание негодяев в Звусы, празднование одного из самых волшебных дней в году. И долго и счастливо с ледяным драконом Метели. Не рай ты, никуда ты от меня не скроешься. Чего решил? Оставить любимую жену без сладких поцелуев, от которых таешь карамелькой? без объятий горячих и нежных, без долгих разговоров у большого ректорского камина по вечерам, без обсуждений книг преподавателей из Веринца, мира и магии. Пусть мы действительно очень разные, пусть быть может, я пока во многом отстаю, и мне не хватает опыта, но опыт дело наживное. А любовь, она не выбирает, как и счастье. Они просто обрушиваются. А раз мы обрушились на ректора, так удачно то терпеть ему теперь нас до победного, то бишь до конца своих дней, и не отмажется. Вчера я осталась ночевать в общежитии. Неймер не приходил и не пытался связываться. Живность докладывала, что господин ректор поужинал в одиночестве, словно и не помнил, что у него жена есть, и уткнулся в какой-то трактат. Несколько раз к нему ломились. Один раз непонятно кто, второй кто-то из профессоров с учебным планом. А третий, вобл, инспектор Тарито. Причём была она почему-то вся закутана в плащ с ног до головы, хоть и держала в руках какой-то листик с отчётом. На её голос ректор среагировал, по словам дежурившего мрякса странно. Дёрнулся, прикрыл глаза, кривясь от отвращения, словно дыхание выравнивал. При этом у него полезли клыки и чешуя, а также не маленькие когти которые разодрали обивку кресла, как будто там армия котов поработала. Но Любовный угар совершенно не похож. Неужели дело именно в нашей с ним связи? Как поделился вчера Марат, поведение мужа было похоже на последствия кровных ритуалов, опасных, безумных, противопоказанных здравому смыслу. Скорее всего, как сказал Мар, муж сейчас живет в некой альтернативной реальности. Он просто не помнит меня. Узы приглушены, а рассудок в тумане. При этом внешне кажется, что человек просто устал и потому слегка рассеян, но вполне адекватен. Жуть. И ведь не придерёшься пока ни к чему. Подозрения к делу не пришьёшь. Ни следочка гадина этой изменчивой нет. Его аудитория некромантии от неё ни капелюшки, ни понюшки улик. Есть только показания адептки Раэда. Большой поклонницы Шая и Мара которая и вмешалась в ритуал призыва духа. По её словам, только и хотела, что испортить призыв, чтобы я испугалась взбесившегося духа и опозорилась на всю академию. Девушка упорно настаивала на том, что никому смертельно вредить не собиралась. Появлению у мертвеца случайность. А вытолкнула из круга меня, а вернее, Зара. И вовсе не она. Последняя чистая правда. Это уже другая адептка постаралась тоже поклониться Мара. Уверяет, что просто сама пошатнулась и налетела на меня. С ними, конечно, следователи работают. Но есть у меня такая непрошибаемая уверенность, что этих дурочек спровоцировали. И я даже подозреваю кто. И как только эта Мегера постоянно сухой из воды выходит, а? Я аж кулачки сжала от негодования. Красавица моя, не хмурься. Морлыкнул Мрякс, растянувшись на коврике у кровати. Лучше у меня расчешил параудный ошейники бережный надеунь. Мисочку молочка поставив со сливками и облизывается. Я невольно рассмеялась, мотнув головой. Умеет приободрить. Что же это я? Правда, разберёмся. Не зря вчера план составляли, голову ломали, и отца выдернули посоветовались. Да нормально всё, Мрякс. Немножечко только волнительно, ну и только. Натянула на лицо улыбку. Вот ещё. Ни один изменчивый мне сегодня день не испортит. Со всеми разберёмся. Хорошая хозяйка, среагировал нахальный охранник на моё поглаживание. Обжоркин, скоро будет не кот, а бегемот. Вот даже не сомневаюсь, погрозилась. Запомни это, когда захочешь помешать хозяйкиной личной жизни заявившись ранним утром под окно напомнила на будущее готова красавица моя раздался от двери голос отца магистр Нерши был одет в подобие военного мундира темно синего цвета с серебром только без знаков различия волосы перехватывала лента с серебром и рунами и был отец невообразимо хорош да выдохнула стряхивая дрожь всегда готова мой магистр Последний момент не стало лишний раз тревожить прошлое, но их, генералов. Вот и умница. Помнишь, как договорились? До срока не подходи не тревожь путы ритуала. Чуть нахмурил тонкие брови отец. Да мы же поэтому и не говорим никому. согласно кивнула давая понять, что ничего не забыла. Чтобы не дай метель никто не вмешался, навредив не Прищурилась мысленно, примериваясь сковородой. Белобрысый сейчас в голове одной изменчивой леди. Прекрасно. Ну что, адептка, в бой? Ещё и повеселиться успеем. Сегодня я твой провожатый до дверей и главного зала. Мне поклонились по всем правилам. Я пока ещё не совсем ловко, но вполне уверенно присела в поклоне благодарности в ответ. Держитесь, враги, мы уже идём. Азарт кипел в крови, перед глазами стояли живые и горящие любовью глаза Неймера. По карманам были припрятаны подручные средства, а вьюга, что разыгралась сегодня, не на шутку, несмотря на вроде бы почти ясное небо и яркое светило, казалась отличным предзнаменованием. Ну что, последний рубеж? Права ведь была гадальная печенька. Ой, права. И счастье встретила. И от изменчивых одни неприятности. И волшебство невероятное. И друзья самые лучшие рядом. С нами мохнатики чувства юмора, любовь и волшебный пендель. А значит, с нами сила. Какая красавица. Кто это Трау?» — Шепоток во дворе. И подругу с самим магистром Ши». Это же адептка Дакари, помните её? Да, она явно приехала обучаться инкогнито. Видимо, магистр следит за её безопасностью. Они с Рау договорились. Сыпались версии от адептов других факультетов одна другой интереснее. Ручьёк адептов стекался к бальному залу. Вопреки всем традициям земли, здесь бал открывался в полдень. Вот и Иль в великолепном облегающем платье, ревниво оберегающий её Риан в шикарном светлом камзоле. Лектар с очаровательной пухленькой полугномочкой. Где ты и шай с Маром и своими сегодняшними дамами? Гул стих так же внезапно, как начался. Высокие внушительные двери распахнулись почти беззвучно, открывая нашему взгляду залитый светом великолепный зал. Сердце застучало в горле, когда взгляд упал на замершего на небольшой сцене Неймера вместе с другими преподавателями. Ректор казался чуть бледнее обычного. Рядом с ним слева замерла Даира Тарито в кроваво-красном платье. Добро пожаловать на десятый зимний бал, дорогие адепты. Бархатный, звучный голос мужа огладил душу. Сегодня дивный день и самая волшебная ночь, когда стираются границы между совершенно разными существами и дрожат грани. Сегодня день, когда вы можете веселиться, впитывать зимнее волшебство, творить настоящий хаос и пакостить по мелочи и от души. Голос ректора взмыл под потолок и ударился об пол, рассыпаясь искрами волшебства. В воздухе поплыла весёлая снежная мелодия. Да начнётся праздник. Ладони вспотели. Тихо выдохнув, я шагнула в зал, чувствуя, как ободряюще сжимает мою ладошку отец. Всё получится. Всё обязательно получится. Я это точно знаю. И кто-то в красном получит и по зубкам, и по лапкам за Будет в нашей жизни счастье? а на нашей улице, самосвал с любимым мужем. Теперь ждём. Раздался шёпот проскользнувшего мимо Маррота. Продержись ещё немного, малявка. Нам надо дождаться пика зимнего волшебства, а потом действовать, как договаривались. Я согласно кивнула и игнорирую трясущиеся слегка поджилки, старательно окунулась в веселье там улыбнутся, тут обменяться комплиментами, выпить сока, закусить странные конфеты в виде снежинки. Я почти не замечала мелькающих лиц, меняющейся музыки и того, что творилось вокруг. Помогала только поддержка отца и друзей. В какой-то момент открыли балкон, зазвенела пурга. В рано сгустившихся сумерках ярко вспыхнули звёзды. Серебряная дорожка, диковинная, невероятно хрупкая и прекрасная соткалась из ниоткуда. И я поняла: пора. Особенно тогда, когда льнущая к ректору изменчивая всё-таки утянула его на танец, кружась в центре зала среди других пар, а потом подвела к возвышению, где сидели преподаватели. Положила руку ему на грудь и потянулась к губам. И только я разглядела на лице Неймера усталую растерянность, напряжение и борьбу. И ринулась вперёд маленьким злобным торнадо. Нужный момент настал. Лунная дорожка почти коснулась пары. Если это произойдёт, разрушить чары этой самоубийцы. А кто ещё покусится на нашего дракона, станет гораздо сложнее. Раз. Прыжок вперёд, я кого-то сшибаю с ног и несусь прямо на ректора. Два. Торито теряет терпение и дёргает Неймиро за волосы, пытаясь ускорить поцелуй. Три. Я бы, может, и не добежала. Кто-то попытался оттащить. Но в этот момент раздался ужасающий рык и мявк. И что-то большое, полосатое и очень пушистое отшвырнуло дамочку на пол, придавив всей своей тушей. Четыре. Я оказалась напротив застывшего Неймера. Быстро глотнула зелье, которое мне дал утром отец. Шаманили с лисмаром всю ночь. Буквально запрыгнула на мужа, обнимая Оплетая его руками и ногами, и влила в него зелье самым простым сейчас способом. Поцелуем. Жарким, крепким, жадным, вкладывая в него всю свою любовь, всю нежность, все беспокойство за него, всё обожание, моего чешуйчатого, ненаглядного, самого невероятного. И в этот момент серебряная дорожка магии, дар зимней полночи, коснулась нас. Охватила ленты, обняла, подарила покой, смывая тревоги. Магия самого мира, древняя, могучая, почти забытая некоторыми народами. Люблю тебя, шепнула, вдыхая морозный запах леса, огня хвои и почему-то капельку апельсина. И клянусь небесами мира, кровью предков, силой земли, жаром огня, дыханием воздуха и спокойствием вод. Клянусь мощью спящей тьмы и весельем хаоса, что отныне и навеки ты будешь моим единственным любимым мужем, Неимирайта. От мужчины, который неловко обнимал меня, шёл жар. Свет лился вокруг нас всё глубже, затягивало молчание, когда тишину прорезал чуть хрипловатый, как будто после сна, но уверенный голос. Люблю тебя, Эстер Нерши Неркшат, Гледиайта. Храбрая и преданная Безрассудная и любящая, хотливая, порой вредная, но единственная и неповторимая. Ты мои крылья и моё дыхание. Огонь дракона, тьма моего сердца. Хаос моей жизни, путеводная звезда отныне и навеки веков. Прости, что тебе снова приходится вытаскивать меня из ловушки. Это в последний раз, обещаю. Мир преподал мне урок, И я его усвоил жена моя единственная. На меня смотрели сияющие ярко-серебристые глаза дракона, в которых бушевала метель. А потом мои губы накрыли поцелуем. Таким, что дух вышибло. Всё подёрнулось сладким маревом, и хотелось остановить это мгновение навсегда. Сердце танцевало безумно, радостно и суматошно. Получилось, справились, победили. Мы вместе, теперь мы вместе. Я не сказать, что не верила в успех нашей авантюры, но изрядно сомневалась. И всё же получилось. И зелье сработало, с каплей моей крови настоянное. И снова активированные брачные узы, и мольбы миру, и добавленная в это самое зелье магия, но и вообще доброе слово, любящее сердце и верные друзья. Лучший рецепт победы. И магия в нашем случае, конечно. Древняя магия первой ночи зимнего перелома. Серебряная дорожка, проявление исконной силы зимы. Она может усилить любое заклятье, исполнить самое заветное желание, что идёт от сердца. То, что зовётся не волшебством даже, а именно чудом. Просто чудеса увы иногда могут улыбнуться и злодеям. Жизнь моя, снежинка моя. Чужие пальцы коснулись щеки Апалио нежностью. Мы не дали случиться непоправимому. Убрали в нужный момент покусительницу. А уязвимые раскрытые магии Неи Мирайта получилось исцеление. И якорь в этом мире в лице Зельи и меня. Зелье пробудило спящие брачные узы, а я стала ориентиром, по которому муж вернулся в реальный мир. Нет вырвал меня из сладких грез дикий истеричный вопль он мой мой я столько к этому шла столько готовилась он только мой Леди Торито больше не выглядела знойной красавицей а вот безумным маньяком вполне глаза горят рот перекошен пальцы скрючились как у старой ведьмы из детских мультиков губы кривятся ноги дрожат и вообще едва ли ни слю не слюни пускает Она безуспешно дёргалась, шипя и бросаясь какими-то злобными ругательствами, но встать не могла по одной простой причине. На ней лежала здоровенная мохнатая зверюга тигр, белый, с яркими бирюзовыми полосками. А он-то откуда здесь взялся? Неужели князь Тиграсов на бал приехал? Или Зацепилась мысль за кое-что знакомое, а именно обрывки одежды вокруг тигра. Вряд ли князь мог быть настолько неловким вот это да, выдох Иль. Она стояла замерев, и прижав ладошки к груди чуть поодаль, и глаз с тигра не спускала. Жадных таких восхищённых. Это и помогло мозгу очнуться и завопить. Риан, вот это зверюга. Риан? А как? Он же не мог оборачиваться. Или стресс провоцировал? Картинка лежавшего всей тушей на поверженной в облачке и кровожадно облизывающего на неё клыки тигра невероятно радовала. Впрочем, недолго. Неприметные личности в форме охраны Академии Сангре очень любезно попросили тигра отодвинуться и освободить жертву. Подхватили леди под ручки, предварительно заткнув каким-то заклинанием и с комментарием: "Леди дурно, похоже, перепила", и кто-то проклял ульгореча. Проводили на выход Анимер продолжал мягко удерживать меня в своих объятиях, провожая нечитаемым взглядом утаскиваемую заговорщицу. Потом словно спохватился, немного ослабил нажим огляделся, как будто заново впитывая в себя праздничный дух и стараясь понять, что происходит. Конечно, кто-то и вовсе на наш маленький эпичный сабантуй внимания не обратил. Кто-то уже был на веселе, кто-то занят танцами и дегустацией угощений. Но вот тигры заметили уже многие. Как и нас с ректором в обнимку. И надо сказать, не знаю, что общество порадовало больше. Не могу найти силы отослать тебя веселиться, Эстер. Губы, может, чуть дёрнулись. Он явно чувствовал себя не самым лучшим образом. Возможно, больше морально, чем физически. Но целитель пригодится. Но мне нужно успокоить адептов. Пусть праздник продолжается. И расследование там моё присутствие тем более необходимо. Адептов успокаивай. А с расследованием завтра разберёшься. Я вместо тебя пока буду, подошёл отец, подмигнул, разрушая свой неприступный образ. Сотчтёмся. Не забуду, Нир. Ректор благодарно кивнул и шагнул на возвышение, увлекая меня за собой. На миг на нас скрестились все взгляды внимательные, жадные, недовольные, предвкушающие, любопытные, восхищённые. Наверное, несмотря на то, что Неймер несколько раз рассеивал внимание адептов, слухи о наших отношениях уже достаточно распространились. Но ведь были и те, кто не знал, не обращал внимания или вовсе не верил слухам, или не до него было. У всех своя жизнь. И от того, сказанное сейчас в вот этот важный для магов день и час, приобретала особый вес. Дорогие тиры и тиры, руководство академии приносит свои извинение за то, что праздник был немного подпорчен из-за пары неумных шуток. Голос Нейми зазвенел хрустальной чистотой ручья. Взвился потоком воздуха, закружил метелью, чаруя и околдовывая. Вот как изменчивые работают с разумом. Все последствия устранены. Больше вас ничто не побеспокоит. Однако перед тем, как отпустить всех вас с миром веселиться, я хотел бы во избежание досужих домыслов сделать небольшое, но очень важное объявление. Снова чарующая красота реками разливается, звенит пурга, мелькают крылья фей, рассыпается лунный свет, а потоки магии голоса охватывают, замершую толпу. Магия рода благословила мой союз этой юной трау адептка и неркшат. Эстер стала моей женой по древнему обычаю драконов первородной расы. Но также она остаётся и адепткой моей академии, и как ректор я обещаю. Мне усмехнулись одними глазами с самым серьёзным видом. Я буду спрашивать с ней не меньше, чем со всех вас. А теперь пусть продолжится бал. И зимние духи благоволят вам в новом году. Свист, гул, крики, улыбающиеся лица, шёпот, чьи-то вопросы, что терялись в обширва кханалии. Может, и не все были рады такому повороту событий. Но ни один аристократ этого мира, не говоря уж об обычных существах, не стал бы спорить с родовой магией и истинными чувствами, которые совершенно точно сияли сейчас в моих глазах. А теперь давай покажем тебе Шелораху. Мне птичка напела, что он въезжает в ворота академии. Шепнула Неймеру. Чувствую, как обмякаю и расслабляюсь изнутри. Чуть не упала от облегчения. А вернуться на бал сможем через час, м? Так и сделаем. Кивнул Неймир. Твоя подруга сейчас заодно отведёт туда и своего жениха в четвероногом обличье. Вот князь порадуется за брата. Мы вели беседу почти ни о чём, пробираясь к выходу. Не только когда оказались одни в пустом коридоре. Неймир привлёк меня к себе сильнее. Обхватил руками лицо, заглядывая в глаза, выпустил крылья, закрывая от всего света, и не отводя сияющего взгляда шепнул: "Ты спасла мою жизнь и душу, адептка Эстер". Дыхание щекотало кожу, а потом мужчина придвинулся ближе и Нет, не поцеловал. Прижался щекой к моей щеке, так непередаваемо трогательно что хотелось плакать от счастья. От любви, что читалось в каждом жесте. Он согрел меня и вернул уверенность и сказку, нашу зимнюю сказку. Мы так увлеклись, что не заметили, что больше не одни. По крайней мере, я не заметила до тех пор, пока не раздался звонкий и чуть насмешливый голос. Герца Кайта, на каком основании вы хотелось бы мне знать? Обнимаете прилюдно одну из дочерей нашего народа? У поворота в коридор, который вёл к лестнице вниз на первый этаж, стояла трау. Я было дёрнулась, а потом резко передумала. Вот и ещё. Даже если это прибыли обещанные трау, даже если где-то среди них моя мать. Мать пока для меня в этом мире это просто слово. Мне нечего стыдиться или бояться. А потому я лениво повернулась в чужих объятиях зевнула в ладошку чувствуя, как всё-таки наваливается усталость последних довольно нервных дней. А через пару месяцев первые зачёты пойдут. А вот где выложиться придётся. Темноликая госпожа пятого дома, шаена неркшат. Рад приветствовать вас в моей академии. Вижу, что охрана уже предупреждена о вашем приезде и потому пропустила на нашу территорию далеко не всю вашу свиту. В голосе мужа звучали колкие льдинки. Он явно был насторожон. И объятья стали крепче, как кольцами сдавил змей собственник. На нас смотрела красивая, высокая молодая женщина, обладательница почти эбеновой кожи и длинных серебряных волос, что оставались распущенными и спускались до талии. Правильные черты лица, чуть пухлые, удивительно манящие губы, резкие скулы и глаза золотые с багрянцем. Она была удивительно высокой для местных женщин. И сразу потрясающе походил именно на мать, тогда как я была похожа больше на отца. "Это возмутительно, Герцог", вмешалась в разговор вторая блондинка. Она казалась старше матери, черты лица жёстче, глаза пустые, холодные осколки. И несмотря на совершенную фигуру и облегающую одежду, женщина оставляла какое-то брезгливое ощущение как будто затхлостью потянуло или его все плесенью. Как вы могли пренебречь нашим положением? Вы должны знать, что я это так не оставлю. В верхнем мире вы мужчины, брезгливо процедила эта дама. взяли себе слишком много воли. Теилина не стоит, заметила третья трау. Кажется, она была моложе говорившей, но старше матери. Черты лица холодные и спокойные. Так же красивая и смертоносно и изящно. Только через всё лицо тянется безобразный шрам. Мы здесь лишь гости, к тому же сегодня праздник. Заир, ты стала слишком мягка. Не стоило тебя отправлять послом к надземникам. Предупреждающее зло садило её этот Элина. Мы не отмечаем этот зимний перелом, глупый и никчёмный праздник. Зря она это сказала. Стихия за окном взъярилась. Вокруг ней мерезгустились тени, и одна из них, хищная, крылатая, что нежно коснулась меня своим крылом, подалась вперёд, сверкая чёрными глазами на обнаглевшую траву. И быть бы тут смертоубийству, если бы под ноги надменной леди не бросился белый пушистый клубок. Нет, от клубка она увернулась, но клубок-то был не один. А, крысак! Раздался полный ужаса в Ополе, когда блондинка попыталась залезть то ли на руки к Шаэне, то ли на стенку. Маленькая серая мышь, которая, кажется, была иллюзией чьей-то наглой белой лапы, ихми, например, зашевелила усиками и двинулась знакомиться с гостями. Не знал, что великие леди так боятся обычных маленьких грызунов. Прошу прощения за такую встречу. В академии в последнее время развелось много крыс, но мы, кажется, отловили уже всех. Это была последней. С насмешливой ехицей пропел Немер, продолжая обнимать меня крыльями своего дракона. Траус ашрамам применила какую-то магию, успокаивая и вторую леди. А вот мать продолжала смотреть на нас, внимательно, чуть растеряна, как будто увидела то, к чему была совсем не готова. Матрона -то Элина когда-то попала в не слишком приятную ситуацию. В подземье эти грызуны принимают куда большие размеры. А ещё обладают ядовитой слюной и весьма неприятной магией. Я прошу прощения за поведение госпожи третьего дома. Склонив голову, безупречно вежливо прошелестела леди Заира. «Аж третьего, какая честь. Прошу, пройдёмте в мой кабинет в таком случае. Не могу же я оставить гостей поезд даже явившихся без приглашения. И снова предупреждение в голосе Неймира. Мы не ожидали, что доберёмся только к зимнему празднику. Сильные бураны сбили нас с пути и герцк. Леди Шаэна величественно кивнула, но глаза её оставались печальными. Порой мир даёт нам знаки, которые не все способны понять. Ядовито усмехнулся муж. Я благоразумно молчала, с интересом изучая таких разных матрон. Мы уже поднялись на четвёртый этаж и прошли к запертому сейчас кабинету. Когда с другой стороны коридора послышались быстрые шаги и показали спешащие к нам фигуры. О, да это наша группа поддержки несётся. Зар целитель шелорах, видимо, чуть-чуть разминулся в воротах с матронами. А может быть, и специально, учитывая его проблемы и отец. Всё в том же парадном мундире, собранный и сосредоточенный. И если дзар шел ирах, и из за раз отвели матронам поклоны, показывая уважение, то Нерши лишь чуть склонил голову на бок, окидывая нашу композицию недобрым взглядом. Вспыхнувший в коридоре яркий свет выхватил чуть бледную кожу, ярко сверкающие синие глаза и налипшие на лоб чёрные волосы. У нас, оказывается, гости. Надо же, как вовремя. В голосе отца звучала неприкрытая издёвка. Мышка, кстати, исчезла, так же быстро, как и пакостливый мой писец. Затаелись служба спасения пушистая. Нир, леди ледишая посерела. Наверное, именно в этот момент я перестала злиться на женщину, которая на самом деле была моей матерью. Я простила её в тот самый миг, когда увидела всю смесь вины, отчаяния, боли, беспокойства, неверия и нежности обжигающая, переходящая в неконтролируемую страсть в чужих глазах, выражение лица, в голосе. Какой же вулкан страстей бурлил под внешней благопристойностью моей матушки. Вы приехали вовремя, моя леди, добил матушку Зарас. Я как раз хотел писать вам, но моё письмо вас бы уже не застало. Позвольте представить вам моего отца, великого князя Нирши, владельца Шарат, архимага абсолюта и мою единокровную сестру милостью стихий Эстеру Нершим Меркшат чьё родство подтверждено печатью хранителя мира принца крови картина приплыли или грачи прилетели чёрные совершенно дезориентированные траусские грачи кстати отец тот ещё скрытник, оказывается ему дали титул князя а это предполагает большие земельные владения и фактически собственное государство Интересные эльфы пляшут. Что за чушь? Голос матроны той Елены походил на виск порося. Ты распустился, дерзкий мальчишка. Как ты смеешь тешить мать своего дома надеждой, когда мы все знаем, что её дочь давно мертва? Вот точно по ней рыдает уютная камера в подземелья. Неймер устала потер висок, нахмурился, дёрнув щекой. Значит, так ледим. Я вас услышал. Голос ректора как-то разом заполнил собой весь коридор, словно крыльями распростёрся дальше, охватывая нас, а кого-то и придавливая незримой тяжестью. Всех вас. И до тех пор, пока Академия Сангре является моей суверенной территорией, здесь будет один закон это моё слово. Глаза сверкнули серебром. "Мир", шептала леди Шаэна, несмотря больше ни на кого. Хотя вру, Меня прожигали таким взглядом, что я забеспокоилась, как бы матушка на эмоциях меня не придушила от счастья. Вы, прекрасные леди Трау, привыкшие считать другие расы отбросами, застрявшие в своей косности в тёмных веках. Вы, кажется, забыли, что здесь действуют иные законы. Более того, вы настолько растеряли свои собственные древние обычаи, что даже не удосужились проверить что на вашей расе лежит долг перед той, что пробудила ваш древний источник. Тень дракона заполнила всё пространство. Травы побледнели. Леди Шаэнн и вовсе едва держалась на ногах. Но к ней неожиданно или вполне ожидаемо как раз подбежал отец. Позволил опереться о себя, видимо, как-то закрыл от силы Неймера и принялся что-то на в вдёргающееся остренькое ухо матери. Ней Я тронула осторожно бушующего мужа за рукав. Нет, правильно бушует, но нам надо к целителю и поесть, напомнил ноющий живот. Потому что с утра на нервах толком ничего не перекусило, а теперь готова слона сожрать. Может, всё же потом поговорим. Удивительно, но я оставалась вполне спокойной. Появление матери мы его ждали хоть и не сегодня. Да, я пока не чувствую её своей семьёй и не знаю, Но уже вижу, что гнили, как в других трау в ней нет. Зар был прав. Вот и сейчас леди Шаэна смотрела на меня, из длинных ресниц женщины сырывались слезы. Отец бережно обнял ее, продолжая что-то тихо говорить. Траус ашрамом смотрела на нас, замерев в нерешительности. Явно не знала, что делать. Только эта матрона третьего дома бушует. Но она не у себя, забыла уже, что здесь ее слово мало что значит. Итак, ледяным голосом припечатывает Неймер, накрывая мою ладонь своей и снова даруя ощущение безмятежности. Всё, я в домике. Госпожа Таилина, за неподобающее поведение вы пока проведёте эту ночь в заперти и в одиночестве в наших гостевых покоях. Позднее, как супруг и защитник Эстер, я подам на вас в суд совета магов для организации полноценного расследования. Возможно, вы были одной из тех, кто отнял много лет назад у матери дочь дочери убив. Ваше агрессивное поведение, а также попытка выпустить проклятие. Да-да, я заметил. И на леди Шаэну и на мою супругу говорят сами за себя. вы ничего не докажете. Трау перекосила, но она взяла себя в руки и замерла ледяной королевой. Ваши слова отвратительны. Обвинения надуманные и беспочвенны. Возможно, вы удерживаете дочь нашего народа силой, чтоб тебя мряк за попу покусал. Интересно, где хранители и мраусы этих леди оставили во дворе? Полагаю, я пока не знаю, и тоже могу отвечать за себя, леди. Ответила с долей насмешки. Так что будет вполне справедливо, если так, кто разбудил ваш источник магии, так кто является супругой одного хранителя и доверенным лицом Не всё вам, ваше кровавое высочество, интриги плести. Другого сама будет решать свою судьбу. Вы на меня все права давно утратили. Девочка презрительно начала леди, но я её резко оборвала. К тому же, мне не понравилось, как съёжился цар шелрах. Так и не выйдя на свет. Не это ли мадам организовала его проблемы в своё время? Да и за мужем пора ухаживать, и на праздник вернуться хочется. Моё имя Эстера Эстранирши, герцогиня Айта. Единственное, с кем я буду говорить это леди Шаэна. Она моя мать, а я не отказываюсь от родной крови. Однако я не претендую на наследство третьего дома. Мне вполне достаточно наследства моего отца. Что касается иска моего супруга, я присоединюсь к нему и полагаю, что и мы тоже присоединимся. Раздался незнакомый голос. А потом в коридоре стало очень многолюдно. Я знала этих людей по местным магическим вестникам, небольшим новостным листовкам. Но Деймера Айта, деда или брата моего супруга, я бы узнала и без этого. Слишком похожи они были. Мужчина и женщина, выступившие из теней второго коридора вслед за ним, тоже были широко известны в аристократических кругах хотя бы потому, что это был владыка эльфов крови и его супруга заклинательница Эгли. Прости, что немного опоздали, брат. Хотел поздравить тебя с женитьбой, а попал на такую интересную сцену. пропел изменчиво и пронзительно яркими серебристыми глазами и тёмными волосами. Да уж, у нас мексиканские сериалы отдыхают. А бразильские уходят со сцены рвя волосы на голове от своей несостоятельности. Давайте-ка отпустим лорда Неймера вместе с женой. Густой обволакивающий голос владыки Тайраса воздействовал на всех, как укус змеи, то есть замерли и дышать боятся. Думаю, им не помешает отдохнуть. А мы пока узнаем последние новости и поговорим. Ласковая улыбка леди Трау, от которой те вздрогнули с гостями. Благодарю Тайрегли. Дэймер. Позвольте вам представить мою избранницу. Эстер. Муж успокоился. Обвёл устало насмешливым взглядом всю нашу дружную компанию. Я чуть смутилась, но ловко сделала что-то вроде Книксона. Но «Ну, прямо как я когда-то. Хихикнула рыжеволосая молодая женщина, которую крепко держал под руку отец Илья. Мама у моей подружки редкостная красавица. Вернее, мы с тобой, рада познакомиться, девочка мне ласково улыбнулись. А леди мужчинам мне коротко поклонились. Дальнейшее знакомство было отложено на потом, а мы наконец удалились вместе с целителем Шелрахом, в сторону лекарских апартаментов. И я могла бы сказать, что удалились мы чинно благородно, но скорее мы гордо и быстро удрали. А всё потому, что откуда-то вылез Мариакс в образе милого чёрного котейки, который взял И покусала эту самую злобную матрону третьего дома прямо за её роскошную пятую точку. Это я заметила уже краем глаза, когда мы удирали, почти не оборачиваясь. И очень старались оба громко не смеяться самым неподобающим образом. Всё, выдохнули. Теперь обследоваться, перекусить и натанцеваться до упаду в эту зимнюю ночь. А все оставшиеся проблемы решим с утра. Потому что самое главное испытание нами уже пройдено. Мы вместе навсегда. А мир подождёт ещё немножко.